Глава семнадцатая. Разум и дополнительные запасы. «Провидение всегда на стороне последней надежды» — Наполеон Бонапарт. «Так могущественные силы, напитавшись глубочайшим спокойствием и в тихом умуте, как часто бывает, спят». бари корнуэлл «Спокойное море». «У природы нет любимцев». Поэтому она никому не дает дополнительных льгот. Она подобна машине, зависимо от ресурсов. Когда весь бензин заканчивается, техника останавливается. Для оратора безрассудно выходить на публику, не имея дополнительного материала в запасе, так же, как для автомобилиста путешествовать в глуши без дополнительных канистр с бензином. Но в чем заключаются дополнительные возможности оратора? Во владении рассматриваемой темой — сообразительности и изобретательности, особенно в способности размышлять, находясь на сцене, и в самообладании, которое позволяет человеку держать под контролем все свои физические и умственные силы. Данная глава посвящена второй составляющей дополнительных возможностей — мыслям. Кладись мыслей. Пустой ум, как и пустая кладовая, может быть как серьезной проблемой, так и нет. Все зависит от дополнительных ресурсов. Если у вас нет никаких идей, не нужно произносить пустые «эм» или мм но стоит подождать, пока у вас не появится соображение по делу. Недостаточно иметь просто нужное их количество. У вас их должно быть больше, чем требуется. В этом случае массив мыслей и чувств будет поддерживать плавность вашей речи и придавать вам уверенность. Если вы собираетесь в путешествие и берете деньги только на билет туда и обратно, то вручаете свою судьбу во власть обстоятельств. Запас обладает магнитным эффектом. Этот феномен проявляется не в осознании того, что вы держите что-то в резерве, но скорее в том, что аудитория получает самые сливки ваших наблюдений, опыта, чувств, мыслей но у вас должно быть достаточно молока, чтобы обеспечить необходимое количество сливок для дополнительных запасов. Но как нам получить молоко? Существует два способа. Один из них прямой, от коровы, второй — косвенный, от молочника. Наблюдательность. Наблюдать и размышлять значит получать молоко от собственной коровы. Генри Уарт Битчер Американский религиозный деятель XIX века как-то сказал, «От каждого встречного мною на улице человека я перенял какую-нибудь особенность для своих проповедей. Я никогда не встречал в природе чего-то лишнего, того, что не могло бы помочь делу, которому я посвятил всю свою жизнь. Материал для моих проповедей всегда окружает меня, где бы я ни находился». В следующий раз, когда поедете на автобусе или в метро, посмотрите на человека, сидящего напротив, и подумайте, что можно сказать о его привычках, занятиях, идеях, этнических особенностях, условиях жизни, образовании и так далее. Возможно, при первых попытках вы получите немного информации, но практика позволит добиться ошеломляющих результатов. Превращайте каждое событие дня в объект для речи или примера. Переводите все, что видите, в языковую плоскость. Когда вы сможете четко сформулировать и описать все, что видите, тогда вы станете поистине наблюдательным. Мыслящий ум. Мышление — это проведение арифметических операций с фактами в уме. Прибавьте один факт к другому, и вы придете к определенному выводу. Отнимите одну истину от другой, и вы получите конкретный результат. Перемножьте несколько фактов, и вы получите точный продукт. Подсчитайте, насколько часто происходит какое-либо событие в конкретное время суток, и вы узнаете его частоту. В ходе мыслительных процессов, по сути, решаются все известные арифметические и алгебраические задачи. Именно поэтому математика является отличной гимнастикой для ума. К тому же мышление — это работа, на него тратится энергия. Оно требует времени, терпения, больших объемов информации и ясности в голове. Привычное мышление является, как следует из названия, привычкой. Привычка возникает при многократном повторении одних и тех же действий. Обычные привычки легко развить. Для сохранения более фундаментальных требуется более глубокий отпечаток в сознании. Таким образом, мыслительные привычки развиваются только в результате постоянной практики. Ни одна другая работа не принесет таких богатых плодов, как это Упорно практикуйтесь, и вначале, погружаясь в предмет на дюйм, вы вскоре заметите, что можете проникнуть на фут в глубину. Чтение как повод для размышления Неважно, насколько мало молока дает собственная корова так же, как и насколько слаба наша способность формировать интересные мысли. Всегда можно обратиться к молочнику. Мы можем прочитать о том, что видели, чувствовали и думали другие люди. Зачастую подобные тексты могут разжечь в нас жизненно важные желания размышлять. Если у вас нет проверенного временем вкуса в отношении книг, то исследуйте настолько тщательно, насколько возможна ценность книг, которые читаете. Многие из выходящих в печати популярных книг не содержат достоверных сведений. Я прочитал это в книге, для многих это является достаточной гарантией истинности информации. Но не для думающей личности. Как называется книга, спросит человек с критическим складом ума? Кто ее написал? Насколько хорошо он разбирается в вопросе и на каком основании может делать выводы? Кто считает его экспертом в данной области? Не идет ли его мнение вразрез с другими признанными авторитетами? В первую очередь ищите такие книги, которые помогут развивать ваш собственный мозг. Они должны содержать свежий взгляд на вещи в купе со специфическими знаниями и интересным подходом. Не ограничивайтесь только теми изданиями, которые содержат уже известные вам истины, с которыми вы согласитесь. Противодействие пробуждает ум. Вопросы и упражнения Робер Уден, французский иллюзионист, прозванный отцом современной магии, учил своего сына бросать короткий взгляд на витрину магазина, а потом пытаться вспомнить как можно более отчетливо различные детали и предметы. Выполните то же упражнение несколько раз, используя для тренировки различные витрины, и сравните результаты. Второе. Как влияют доп. запасы на аудиторию? Третье. Как лучше всего развить доп. запасы? Четвертое. В чем заключается опасность слишком частого чтения? Пятое. Проанализируйте какую-либо прочитанную или услышанную вами речь и подумайте, насколько она правдива. Шестое. Напишите трехминутную речь на любую тему. Насколько информативной она получилась? Какие необычные идеи содержат?